Глава 30 Сложение сил Но тут картина вновь изменилась. Подводная лодка вдруг остановилась под тупым углом по направлению к гидрополису и дала задний ход. Грибной винт работал с такой силой, что вокруг Ванюшки поднялось настоящее волнение, и со дна как дым закрутились в вихре ила. Ванюшка принуждён был переползти на несколько метров. С нового места субмарина была хорошо видна. Казалось, она была привязана невидимым тросом, который тщетно старалась разорвать. Но всё же, видимо, и трос испытывал огромное напряжение и как будто вытягивался. И вот случилось, казалось, непоправимое. Медленно-медленно, как улитка, субмарина начала отходить назад. Борьба была решена в пользу Таямы. «Так нет же!» – закричал Ванюшка, поднимаясь на ноги. Он вдруг подбежал к подводной лодке с быстротой, какая только была возможна под водой. И ему пришла в голову мысль схватиться за выступы сложенных крыльев и, пустив в ход свой грибной винт, тянуть подводную лодку к дому, как упирающегося козла. Он подплыл к лодке, ухватился за неё и начал тянуть. Ведь там, где противники почти равны, «Ничтожная прибавка силы может дать одной стороне перевес», – думал Ванюшка. Его расчет оправдался. Лодка остановилась. Тут на помощь Ванюшке подоспели Волков и Конобеев, которые поняли и оценили его план. Волков схватился за лодку с другой стороны, а Конобеев, уцепившись снизу, потянул субмарину, упираясь огромными ножищами в вылистую почву. Сложение сил подействовало. Лодка сначала медленно, а потом со все увеличивающейся скоростью двинулась прямо на гидрополис. «Ура!» – крикнул Ванюшка, и в тот же момент был сброшен вместе с Волковым развернувшимися крыльями лодки. Едва ли это было сделано умышленно. Крылья, состоявшие из металлических коз, полос и ключев, были развернуты, вероятно, для того, чтобы увеличить сопротивление. Скоро и Конобеев принужден был оставить лодку, которая рванулась вдруг с такой силой, что стрек упал. Друзья с ужасом смотрели на этот бешеный прыжок, который мог нанести подводному жилищу страшные повреждения. Однако случилось нечто неожиданное. На расстоянии каких-нибудь десяти метров субмарина круто повернула боком. Винт остановился, лодка правой стороной пришвартовалась к железной полосе электромагнита и замерла. «Стоп! Приехали!» крикнул Ванюшка в слуховую трубку Волкова. «Теперь кафится крепко в липтая яма!» Все поспешили к подводной лодке. Как бы не веря своим глазам, Ванюшка схватился за крюк выступающий с боку лодки и потянул. Канубеев также ухватился за лодку и начал ее тянуть. Но даже этот Геркулес оказался бессильным сдвинуть ее с места. Лодка держалась так крепко, словно была припаяна к железной полосе. «Надо отправить радиограмму людям в подводной лодке», сказал Ванюшка и, пройдя в машину отделения подводного дома, протелеграфировал. «Сдавайтесь! Вы в плену, и вам не удастся бежать!» Ответа не последовало. Ванюшка еще раз послал телеграмму, изменив длину волны. «Гражданину Таями!» говорит Иван Топорков «Иван Топорков!» служащий подводного совхоза. «Сдавайтесь! Телеграфируйте ответ через пять минут, иначе мы взорвем вас вместе с лодкой!» «С ума ты сошел!» — скрикнул Гузик. «Разве можно взрывать подводную лодку? Для того ли я старался?» «Это я в топ пугать их!» — ответил Ванюшка. Но японцы упорно молчали. Они либо испугались угрозы, либо вовсе не получили радиограммы. «Значит, не фэллайт с нами разговаривать», решил Ванюшка. «Ну чтоф, потовдём. Когда у них кислорода не хватит и начнут задыхаться, не небось заговорят. Ты, Гузик, слушай, а я пойду посмотрю, что там делается». И Ванюшка вышел из подводного жилища и подплыл к субмарине. Если нельзя было видеть, то Ванюшка попытался услышать, что делается в подводной лодке. Зацепившись за крюк, Он приложил к стальной стенке конец своей слуховой трубки, как врач, выслушивающий больного. Ему повезло. Металлические стенки субмарины очень хорошо пропускали звуки. Там, по-видимому, происходила довольно бурная сцена. Ванюшка отчетливо слышал возбужденные голоса, о чем-то горячо спорившем. Ему даже показалось, что он узнал голос Таямы. Внезапно голоса замолкли. Послышалась глухая возня, как будто там, внутри лодки, что-то перетаскивали или боролись. Любопытство вонюшки было возбуждено до крайности. Шум голосов усилился, неожиданно послышался страшный треск. «Револьверные выстрелы?» Потом долго говорил один голос, как будто убеждавший. И снова возня, а вслед за нею мертвая тишина. Неожиданно кто-то тронул Ванюшку за ногу. Внизу под ним стоял Гузик с зажженным фонарем на голове и жестом приглашал Ванюшку сойти вниз. Наверное, телеграмма получена. Ванюшка не ошибся. Гузик сказал, что от Таямы получен ответ. Таяма сдаётся.